Он подслипавато щурился. Гражданин Щепкин, Николай Николаевич? Да. ЧК. В полутьме коридора метнулась тень. Несколько чекистов, выхватив оружие, бросились вглубь квартиры и через минуту вывели в прихожую человека в полувоенном френче. "Кто такой?" коротко спросил Нефентов. "Мой товарищ", торопливо заговорил Щепкин. "Гимназическое знакомство, друг детства. Инспектор всёобычье Мартынов". Добавил человек во Френче. «Вот мои документы». «Хорошо, разберемся. Пока вы задержаны. Еще посторонние в квартире есть?» «Нет. Моя супруга Леокадия Константиновна и домашняя работница. Собственно, что вам угодно?» «Мы должны произвести у вас обыск, гражданин Щепкин». «Это недоразумение, госп... О, простите, товарищи, я абсолютно лоялен и стою в стороне от какой-либо политической деятельности. Ваши вторжения считаю произволом». Я буду жаловаться. Я самому Дзержинскому жалобу напишу. Можете адресовать жалобу устно, сказал Феликс Эдундович, входя в прихожую. При виде председателя ВЧК, привыкшего с тикистами в лице Щепкина, полыхнул страх. Даже в тускловатом свете карманного электрического фонаря было приметно, как у него побледнело лицо и остро выписались сжатые челюсти. Нош Петкин сумел взять себя в руки, моргнув, возвращая глазам сонные выражение, и сказал тусклым стёртым голосом: "Ваша сила". Шепким ходил вместе с чекистами, проводившими обыск. "Мой кабинет, библиотека, пожалуйста, ищите. Уверяю, что произошло величайшее недоразумение. Я не скрывал и не скрываю, что ранее состоял в партии кадетов". И был депутатом Государственной думы двух созывов. Но сейчас я покончил с политической деятельностью и официально заявил о своей лояльности. Ищите, ищите. Я понимаю, что мои слова не могут быть для вас доказательством. Шредкин говорил многословно, то ли хотел успокоить самого себя, то ли надеялся разговорами отвлечь чекистов. Он показывал, каким ключом открыть письменный стол, каким отмокнуть гардероб жены Резнуешь котулку на трильвяже. Ищините, ищите. Вы сами убедитесь, что произошло недоразумение. Настойчивая Ищити подсказывала, что Щеткин предполагал возможность обыска и тщательно подготовился к нему. В ящиках письменного стола, в массивных книжных шкафах, занимавших две стены, не оказалось почти никаких деловых бумаг кроме жиденькой папочки, где хранились личные документы и несколько безобидных писем, датированных еще семнадцатым годом. «Разве после семнадцатого? Вы не вели никакой переписки, гражданин Щепкин?» спросил Феликс Эдмундович, рассматривая содержание папки. «Почти не вел. Старый знакомых разметал, а новыми не обзавелся. Время не располагает». У меня сейчас ощущение, что Россия переезжает на новую квартиру. Правильно заметили. При таком переезде рекомендуется освобождаться от всякого старья. Вы имеете в виду политические убеждения? Ваша власть гарантирует гражданские свободы и заявляет, что за убеждения никто не должен привлекаться к ответственности. Да, за политические убеждения мы не привлекаем к ответственности. Если эти убеждения не переходят в контрреволюционные действия, «Или злостную агитацию против советской власти?» «Ни действия, ни агитации в данном случае вы не можете усматривать», — с кривой вымученной улыбкой сказал Щепкин. «Все политическое в прошлом. Сейчас перед вами рядовой гражданин, обыватель, если сказать точнее». «Скромничаете, господин Щепкин. Обывателям от Колчака миллионы не возят». «Не понимаю вас». Стиплемя ожидонный с подкновшимся голосом сказал Щепкин, побледнев до пепельной серости на губах. Какие миллионы? Не понимаю. Понимайте, Щепкин. Феликс Эдмондович сознательно выложил Щепкину одну из главных улик дела. Кадета надо было лишить хладнокровия, самоуверенности. Услышав про миллионы, Щепкин начнёт мучительно думать, Что ещё знают чекисты? Мысли его будут монитаться, и это стабьёт линию защиты. Уже 3 часа продолжался обыск. Были просмотрены книги, домашние вещи, выстуканы стены, исследованы чуть ли не каждый паркетина, осмотрена мебель и все закоулки в просторной четырёхкомнатной квартире.